И она видела, как доктор Суайр поменял пузырьки. Его слова о галлюцинации — ложь. Кэт пролежала в постели весь день, слишком усталая, чтобы идти куда-то еще. Эдди Бикс и Джана Бэйнс пришли ее навестить и принесли газету, несколько журналов и шоколад. Она набрала телефон Доры Ранкорн, услышала автоответчика, оставила сообщение, попросив позвонить ей. Вечером сиделка измерила ей температуру и артериальное давление и сделала инъекцию. Серьезный эконом снова навестил ее, пришел взглянуть на ее швы и мистер Амритсан. Доктор Суэр не появлялся. На следующее утро после завтрака Кэт встала оделась, проверила, лежит ли в сумочке ее записная книжка, и отправилась на поиски крыла Фицхерберт. Сегодня у нее было больше сил, и она останавливалась реже. Дважды спросив дорогу, она, наконец, обнаружила библиотеку. У входа в нее медная пластинка возвещала, что библиотека построена на деньги покойного сэра Томаса Станмора, баронетта, и является его посмертным даром. Тут же размещалась небольшая экспозиция археологических находок романского периода и глиняные изделия, которые, если судить по надписи на пластине за стеклом витрины, были обнаружены в земле при закладке фундамента данного крыла в 1928 году. Библиотека оказалась гораздо больше, чем это ожидала, с просторным основным помещением, с винтовыми лестницами по углам и двухэтажной галереей, уставленной книжными полками. В читальном зале стояли дубовые столы и стулья с прямыми спинками, обтянутыми кожей. Здесь занимались студенты, молодые медики в белых халатах, мужчина с бакенбардами в твидовом костюме, по виду университетский преподаватель, и пожилой мужчина, возможно, консультант на пенсии. Перед ним лежал том руководства по анестезии А. Д. дэви Библиотекарша, женщина лет 60 с тугими седыми кудряшками, сидела за экраном для просмотра микрофиш, окруженным металлическими картотечными ящичками и деревянными ящичками с формулярами. Кэт всегда нравились библиотеки, и она сразу почувствовала себя тут, как дома. Незаметно скрестив пальцы, чтобы обезопасить себя от лишних вопросов, она подошла к женщине. Та мило ей улыбнулась. «Я готовлю курсовую под руководством доктора Суайра. Хотелось бы проанализировать его работы», — сказала Кат. «Конечно», — ответила библиотекарша. «Вы найдете их внизу, в дальнем углу слева, под разделом «Неврология». Вам нужно что-нибудь определенное?» «Меня интересуют его исследования по эпилепсии». «О, этой проблеме посвящены все его работы. Вам нужны и его статьи?» «Будьте добры, сейчас принесу». Кат прошла мимо книжных полок и увидела название раздела «Неврология». Сверившись с номерами, она пробежалась взглядом по рядам. И тут же на истрепанном разделителе на второй полке внизу увидела «Статус эпилептикус. Новое в диагностике и лечении». Ха Суайер, доктор медицины член общества анестезиологов Королевского хирургического колледжа. Она вытащила книгу. Глава сороковая. Воскресенье, 4 ноября. Поля и море лежали покрытые толстым ковром тумана. Высоко в небе летели на юг над крышами клиники принца-регента, Над холодным ламаншем стая перелетных скворцов. Под ними кружили чайки. Их крики висели в безветренном утре, словно эхо, доносящееся из глубин. В окне небольшой палаты светлело. Снова обрисовывались контуры труб и желтого подъемного крана. На завтрак у Кэт были кукурузные хлопья — и она с жадностью вычерпала из чашки последние капли подслащенного молока. Потом срезала конец вареного яйца и намазала плавленый сыр на кусок не слишком привлекательного на вид тоста. Теперь она чувствовала, что сил у нее прибавилось, хотя последние несколько дней она плохо спала по ночам, просыпаясь от страхов и сумбурных беспорядочных мыслей.